Купили в дорогу пакет пирожков, взяли билет на ближайшую электричку. Присели на скамеечку в зале ожидания. Я оглядел свою команду. Вид бравый. У Владьки в рюкзаке плетеная корзина, Антошке дали пластмассовое ведерко. Настоящие грибники. Я улыбнулся, наказал пацанам никуда не отлучаться и отошел к киоску в конце зала. Здесь я купил газету почитать дорогой и, оглянувшись на мальчишек, не видит ли бутылку пива.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 Сорвал квартирным ключом пробку с горлышка, в несколько глотков ополовинил бутылку. Присел рядом со Владькой, пожевал пирожок. Ни у пива, ни у пирожка вкуса я не почувствовал. Тревога росла, и непонимание вместе с тревогой. Куда, ну куда мог пропасть послушный и нехулиганистый о д 11-летний мальчишка в аккуратном, чистом лесу?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 Владька торопливо прыгнул к рюкзаку, вытянул из пакетика самый большой пирожок и протянул Ирке. «Грибы-то есть?» — спросила она невнятно. Жевала угощения. «Э, «Есть немножко». «Мама, а мы Антона потеряли», — сообщил Владька. «Какого Антона?» «Ну, Жиманского. Он с нами приехал и потерялся. Мы кричали, кричали». «Найдется!» — беззаботно ответила Ирка.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 «На попутках? Да тут и шоссе-то нет!» Я сорвался с места, бегом догнал Ирку. Взял за плечо, осторожно повернул к себе. Она ладонью убрала с олба волосы, вопросительно посмотрела на меня. «Как ты...» — начал я и остановился. Взял Иркина запястье, поднял к глазам руку. Ту самую, которой она поправляла прическу. Тонкие пальцы были влажные и прохладные. Белая, не загорелая, как будто и не конец лета. Она всегда плохо загорала, моя Ирка. Солнце к ней не прилипало. — Что? — спросила она нетерпеливо и потянула руку. Я отпустил ее пальцы. Пальцы, на которых не было кольца. Никогда Ирка не снимала колечко. Никогда. Сколько я ее помню. Ни она не снимала, ни я. Был у нас такой молчаливый уговор. Еще до свадьбы.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 «Что?» Он ничего не ответил. Я повернул его лицо к себе и понял, что мальчишка плачет. Тихо, без звука. Только по щекам катятся слезинки в перемешку с капельками дождя. «Папа, здесь все не настоящее», — прошептал Владька. Я поднял голову. Лес как лес. Зеленая хвоя, первые желтеющие листья берез —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 И на педагогические порывы домочадцев отвечал ироничной улыбкой. «Витька, пошли!» Дениска дернул меня за руку. Мы перепрыгнули низкий подоконник, приземлились в сухую ломкую траву и шпионски огляделись, рванули к выходу из лагеря. Сперва все было замечательно. Прохладная медленная в о д а л е с ь в ы остудила наши перегретые на солнце головы, прояснила мысли.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 Но ощущение стойкое, как броня, было именно таким предопределенность и искусственность. Не помню, долго ли длилось наваждение, скорее всего, совсем чуть-чуть, не больше минуты, но запомнилось навсегда. И теперь, в лесу, сравнивая тогдашнее свое чувство беспомощности перед этим новым знанием и сегодняшние события,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 Откуда-то я знал, что у Владьки з а к у ш е н а от напряжения губа, а глаза отчаянные, блестящие. Пакетик опускался. Не трогал его ветер, не прибивали к земле быстрые капли дождя. Он падал тихо, словно п а р а ш ю т и к о д у в а н ч и к а с соленым сонным полднем. Падение было неправдоподобно долгим, как будто не сам по себе, а кто-то опускал его на невидимой тонкой нитке».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 Этого я вслух не сказал, но Владька понял. Пожал плечами, подтянул ногу и поставил ее на с и д е н ь е Задумчиво потер измазанную травой штанину. «Мне показалось, что надо сделать что-то...» Он замялся, буркнул под нос. «Необычное. Зачем?» «Потому что все было не настоящее, как в кино».